Хочешь пообедать с нами?» Мусук второй день ничего не ел. Он колебался недолго. в коня, он подошел к верблюду. «Бери голову», — сказал один. «Нам всего не забрать». «Они похожи на бродяг», — подумал Мусук. Но голод подстегивал его. «Чей верблюд?» «Хозяин далеко. Тебя не спросит». Высокий, тощий и косоглазый джигит быстро Работая ножом, отрезал голову верблюда и протянул ее Мусуку. «Бери!» Мусук поблагодарил и завернул голову в платок. «Из какого вы отряда?» «Из отряда храбрейшего из храбрых, Батыра, Баймурата». «Большой у вас отряд?» «Небольшой, зато лихой. И если ты к нам пристанешь, то нас будет уже девять человек, священное число» и вы пойдете с войском Джихангира? Почему не пойти? Впереди к нам пристанет немало еще таких, как ты, шатунов, и мы скоро соберем целый тумен под зеленым знаменем Баймурата». Сторожевой на холме крикнул. «Вдали показались люди. Видно, хозяин ведет сюда голодных гостей». Все засуетились, вытирая о песок окровавленные руки. Вскочив на лошадей, они бросились по тропинке в сторону от большой дороги. Косоглазый оказался рядом с Мусуком. «Спасайся вместе с нами. Хозяин найдет у тебя голову своего верблюда и сорвет твою. Я, Батыр, Баймурат, начальник отряда, делаю тебя своим помощником». «Иди к тем, кто зовет тебя», — вспомнил Мусук, кипчакскую пословицу, и направился за Баймуратом. Они долго кружили по степи, Потом Баймурат свистнул, и его спутники повернулись к мусуку, разом набросились на него и сбили с коня. Он лежал ошеломленный на песке, двое приставили к его груди копья. «Лежи, шатун, попрошайка, и не двигайся, молись Аллаху». Баймурат пересел на отобранного гнедова и, видимо, сперва колебался, не оставит ли взамен своего облезлого ебы но потом решительно привязал его повод к луке седла. «Батыр, баймурат!» — крикнул Мусук. «Ты сказал, что берешь меня в свой отряд. Где же твои слова?» И я передумал. «Кто тебя знает, что ты за человек? Может быть, ночью ты всех нас зарежешь?» «Оставь мне коня!» — простонал Мусук, чувствуя на груди острия копий. «Что-то встревожило баймурата!» — он крикнул. «Вперед, скорее!» Мусук услышал топот удалявшихся коней и остался лежать неподвижно, уткнувшись лицом в ладони. Гибель казалась ему теперь неминуемой. Кругом голая глухая степь, продячие воровские шайки и голодные звери. Помощи ждать неоткуда. И он воскликнул. «Старый, праведный хызр, приди ко мне на помощь, выручи меня, зарежу для тебя жирного барана».